Глава вторая. Валичек, ты забыл бутерброды, громко крикнула из кухни жена, когда он уже обувался. Погоди. Её голые ступни звонко застучали по полу. Надюша бежала к нему, в руке пакет с бутербродами. Это было, кстати, и не кстати. Да, он уезжает на место преступления и, скорее всего, пробудет там достаточно долго. Это за городом, где-то в лесу, на лыжне. По близости нет магазинов и пунктов общественного питания. Ебутирброды пригодились бы, но будет он там не один, а с целой группой. Не жевать же на глазах у коллег, таких же голодных и продрогших. Он мог бы поделиться с ними, если бы бутербродов было больше, но их три, всегда только три. Один с сыром, один с колбасой, один с ветчиной. И если бы представилась возможность с кем-то поделиться, он бы не знал, что выбрать себе. Одинаково любил все. Поэтому бутерброды останутся лежать в машине до его возвращения. Он проглотит их на стоянке перед тем, как пойти домой. Но Наде знать об этом было не обязательно. Это её обидит, заставит чувствовать себя бесполезной. Допустить подобное Валентин Горелов не мог. Он был благороден и немножечко, совсем чуть-чуть, гордился своим благородством. А ещё он очень любил свою жену и жалел особенно после того, как она не смогла выносить их долгожданного ребёнка, и вдобавок обзавелась диагнозом, приговорившим все их мечты. "Спасибо, любимая", Горелов взял в руки довольно увесистый свёрток и удивился. "Что-то много тут, не находишь?" "Это на всех, Валичек". Она смущённо улыбнулась. "Ты там будешь не один. Я как-то раньше не думала, извини, неприлично жевать в одиночку, когда другие смотрят". "Ты моя хорошая". В горле сдавило от нежности. Иди сюда. Они обнялись и расцеловались. Потом он взял с неё обещание не скучать, пообещал звонить хотя бы один раз в 3 часа. Искренне удивился, когда она спросила разрешения пригласить на празднование Нового года свою маму, и так же искренне проговорил: "Ну, конечно, о чём разговор, Валентина Ивановна душа компании". Он нисколько не кривил душой. В мужской компании никогда не подхватывал заезженных тем о злобных тёщах и анекдотов о них не любил. Его тёща была исключительной женщиной. Валичек, только такое дело, Надюша принялась ходить голы ступнёй по полу. Она придёт не одна, можно? Так, так, так. Он глянул заинтересованно. А с кем? Один её старый знакомый, военный, вышел в отставку и вернулся откуда-то с северов. У них там что-то намечается. «Роман...» Надя скорбно поджала губы и проворчала. «В очередной раз...» «Я не одобряю. Не уверена. У мамы просто потрясающая способность попадать в нелепые ситуации с мужчинами. Я, собственно, поэтому и настояла, чтобы она с ним пришла. Хочешь моего критического взгляда?» Догадался Валентин. «Угу. Одобряю, малыш. Пусть приходит со старым знакомым. Осмотрим, пощупаем, пробьем по всем базам». Он подмигнул жене, Взялся за ручку двери, но ему снова пришлось притормозить. Надюша повисла на его спине и щекотала шею губами, шепча всякие милые нежности про то, какой он замечательный, понимающий и невероятно красивый. Интересно, кому бы это не понравилось? Ему нравилось. Уже 7 лет нравилось. В машину Гарелов садился в самом прекрасном расположении духа. Даже мысль о том, что сейчас ему придётся ехать на место преступления и смотреть на обездораженный труп, не смогла его испортить. Такая работа, он к ней привык. Он кивком поздоровался с соседом по подъезду, обметающим свой автомобиль от снега, и через пару минут выехал. Пакет с бутербродами лежал на пассажирском сиденье рядом. Что имеем? спросил Валентин на месте. Он всегда так спрашивал. Это был его коронный вопрос, на который он ждал получить исчерпывающий ответ. Старший лейтенант Воронин принялся докладывать. «Жертва – женщина, молодая, лет 20-25, не больше. Обнаружена лыжниками из коттеджного поселка. Семейная пара Гребневых. И ездят каждое утро одним и тем же маршрутом. Девушка лежала возле лыжни, в метре от нее. То есть не заметить ее было невозможно? Так точно. Даже если бы намело прилично, не обнаружить ее было бы сложно. Хорошо. Горелов издалека смотрел на тело, уже накрытое какой-то тканью. Как она погибла?» Предварительно замучена и задушена. Лицо обезображено, либо результат избиения, либо намеренно изуродовано. Подробности после вскрытия. Личность установить не удалось. "Никак нет", вздохнул Воронин, с тоской рассматривая заснеженные ели, обступившие лыжню со всех сторон. Она совершенно голая, при ней нет ничего. Собака след не взяла. Скверно. Мрачный зрёк горелов. Он подумал, что празднование Нового года с любимой тещей и ее очередным ухажером под большим вопросом. «Если не удастся выйти на след убийцы в ближайшие сутки, дело встанет, повиснет, их всех начнут трепать, вызывать, требовать. Отсутствие результатов грозит бесконечными дежурствами и...» «Кто-то знал, что Гребневы здесь каждое утро на лыжах ездят», — произнес он в полголоса, И прошёлся взглядом по ровной лыжне, исчезающей за плотными рядами огромных заснеженных елей. Поэтому и оставил её здесь, знал и оставил. Зачем? воронин глянул растерянно. Чтобы что? Чтобы мёртвую девушку обнаружили, чтобы она не пролежала убитой и голой до оттепели. Но это нелогично, хочешь сказать? горело впакевал. Да, нелогично. Если убийца совершил своё злодеяние в состоянии аффекта, А не наслаждался содеянным. Он должен был позаботиться о том, чтобы тело никогда не нашли и на него не вышли. «Но здесь другое, Сережа. Здесь вызов. Вижу откровенный вызов. Ищите, сыщики. Вот вам тело с явным почерком убийцы, но без возможности идентифицировать жертву. Вот вам место, куда мертвую девушку доставили, но ни единого следа. Собака след не взяла. Значит, этот гад старался». Ой, боюсь, что у нас с тобой Серёжа маньяк объявился. Ой, боюсь. Но пока молчок. Иначе нас пресса живьём сожрёт, а начальство выплюнет. Ну идём, взглянем на несчастную. Свежий снег, припорошивший ночью недельные проталины, отвратительно повизгивал под ногами, когда они шли до тела, накрытого тканью. Что скажешь, Эскулап? Обратился Горелов к Валерию Володину, уже складывающему свой инструментарий в объёмный чемодан. Что скажу, что скажу, меланхолично отозвался тот, не поднимая головы. Мучили несколько дней, некоторые синяки и садины свежие, некоторые успели состариться. То есть её пытали. Да, если можно так выразиться, покивал Володин, защёлкивая замочки на чемодане, поднимаясь в полный рост и протягивая руку Горелову. Здорово, Валентин. Привет, откликнулся тот. Вот ты мне скажи, Валера, пытали как? В смысле? Тот заморгал, залезая во внутренний карман куртки за сигаретами. Не осторожничали, если ты об этом. Делали очень больно. Я не это имею в виду, Валера. Недовольно поморщился Горелов. Эти пытки носили сексуальный характер? Или пытали ее с целью выведать какой-то секрет? Подтекст? Подтекст какой? Ты его увидел? Володин молча курил, уставившись на мертвое тело под тканью. Огонек его сигареты почти потух, когда он, наконец, мотнул головой и произнес со вздохом. Не могу пока сказать, всё после вскрытия. Лицо изуродовали с целью запутать следствие. Может, так, а может просто били в ярости. Всё, потом Горелов. Отстань, я даже точное время смерти не могу определить. Тело на мёрзлой земле лежало, но сутки назад она ещё была жива. Да. Через полчаса Валентин с Сергеем остались на месте преступления одни. Все пошли к машинам, тело увезли. Пойдём, пройдёмся, предложил старшему лейтенанту Горелов. Ты в одну сторону по лыжне, я в другую. Что будем искать? Взгляд Воронина заволокло тоской. Снег же ночью шел. Собака не взяла след. Мало ли, просто осмотримся. Мне интересно, как она сюда попала. До дороги со всех сторон приличное расстояние. На машине сюда не проедешь. Парк огорожен. Въезды? Их три. Узкие. На санках тоже никак. Дорожки расчищены до плитки. Таяла неделю. Не на руках же он ее сюда нес. Хотя мог, если силён. Да мало ли Валентин, как он её сюда дотащил, возмутился Воронин. Мог через ёлки волоком, остались бы следы волочения на земле. Снег выпал, но не так много, чтобы не обнаружить след. И повреждения на теле от волочения были бы, а Володин их не обнаружил. Нет, Серёжа, её до парка привезли на чём-то, а потом, возможно, принесли на руках. Нести труп через парк на руках, чтобы тебя увидели? «Кто?» — коротко глянул на старшего лейтенанта Горелов. «Представь, три часа ночи. Фонари, по имеющимся у меня сведениям, к этому времени в парке отключают. В два, если быть точным. Камер нет, ни одной. Темнота, как... сам знаешь у кого где. До рассвета пять с лишним часов. Можно дюжину несчастных сюда доставить, без опасения быть обнаруженным. Но вот то, что до парка ее доставили на машине, бесспорно. Поэтому... После того, как мы с тобой прогуляемся по лыжне, ты отправишься в местный отдел и добудешь мне сведения о всех имеющихся в коттеджном посёлке камерах, а также на подъездах к нему. Сделаешь копии, отсмотришь материал и составишь отчёт. К вечеру сведения должны быть у меня. Далее я хочу знать о супругах гребневых всё и даже больше. Кто, откуда, как давно, с кем и так далее. Я сейчас к ним отправляюсь побеседовать. Но то, что они мне скажут, я уже знаю. Хочу знать что-то ещё. Далее. Товарищ майор, заныл Воронин, да мне эти задания на пару дней. Не насевать же на работе. Горелов глянул в несчастное лицо коллеги и усмехнулся. Наверняка очередной роман с симпатичной девушкой в стадии развития. Он всегда со службы спешил, когда увлекался. Если был один, то не выгонишь. До полуночи мог сидеть, работать. «Ладно, я сам». Он повернулся, чтобы уйти по лыжне в сторону леса. «Валентин Степанович!» — окликнул его Серёжа. «А что хотели ещё поручить?» «А ты угадай», — хмыкнул тот, не повернувшись. «Чего гадать-то?» — фыркнул старший лейтенант в полголоса. «Личность убитой постараться установить, то есть запросить все сведения о пропавших за неделю девушках». Горелов остановился, обернулся к Серёже с улыбкой и похвалил. «Молодец!» Буду ходательствовать. О чём? О подарке к Новому году, коротко рассмеялся Горелов. Что бы входное тебе дали? Что, Серёжа, очередная любовь всей твоей жизни нарисовалась? Воронин промолчал, рассматривая накатанную лыжню. Ладно, ступаю уже. Может, что и удастся рассмотреть. Что хоть ищем-то, товарищ майор? Ищем, Горелов натянул на уши вязаную шапку, повыше поднял воротник зимней куртки. Что-то припорошенное снегом старший лейтенант. Следы. Ищем следы. Любые. Встречаемся в отделе вечером. Всё, до встречи. Да, и порадуй меня чем-нибудь. Он прошёл по лыжне почти 1,5 км. Специально засёк на шагомере, когда обнаружил то, что не до конца закрыл снег, вяло сыпавший ночью. Горелов встал как вкопанный, уставился на снег и тут же полез в карман за телефоном. Валера его далеко отъехали. Спросил он сразу, как Валера снял трубку. Надо возвращаться. Я кое-что обнаружил. Эксперт Коля Усов, вернувшийся с Володиным, ворчал, косился в сторону Горелова и всё время бубнил, что след от снегохода мог быть оставлен кем угодно и когда угодно. Это не повод возвращать их с половины дороги. И он совершенно точно не станет разгребать снег и искать возможные капли крови жертвы. Шутка ли? До проезжей части а именно туда вели следы снегохода. Почти километр, но, поворчав положенные пять минут, он взял в руки маленькую метелку, со вздохом опустился на корточки и принялся осторожно сметать снег с проступающего под ним следа. «Чего сопишь над ухом?» Сердито глянул он на Горелого, не отстающего ни на метр. «Ступай, ступай, Валечка, по своим делам. Свидетелей опрашивай, личность жертвы устанавливай. Мне тут работы до темноты». Позвони Шворчун. Горелов отступил к лыжне. Позвоню, ты Володина забери. Чего ему со мной маяется? У него своих дел уйма. Майор Горелов усадил Володина в машину старшего лейтенанта Серёжи Воронина и посоветовал набраться терпения. На месте ещё работа есть, Валера. И Серёги в отдел местный надо, камеры пробить, если таковые имеются. Ну и не печалься, Валентин, я не спешу. Подремлю в машине, пока твой старший лейтенант работу будет работать. Всё одно, он раньше освободится, чем наш следопыт. Тому ещё метёлкой махать и махать. Ну а что-то рано, не жди. Сам видишь, у меня обстоятельства. Сам-то сейчас куда? К семье любителей ранних лыжных прогулок. Да, и чтобы тебе не так грустно было в ожидании, Валера. На вот, держи. Горелов сунул ему в руки увесистый пакет с бутербродами. Сыр, колбаса, ветчина, свежая и вкусная. Всё, до связи.